Глава девятнадцатая. Союз трех. В назначенный час друзья встретились с Эмбер и под руководством Тобиаса двинулись по лабиринтам этажей. У каждого в руках была масляная лампа. Другими источниками света были свечи, вставленные в декоративные канделябры на стенах. Друзья просмотрели гору книг в двух залах, но лишь в третьем обнаружили научную литературу. Библиотека располагалась на последнем этаже. По периметру комнаты на высоте четырех метров был укреплен карниз, а вдоль стен стояли массивные стеллажи, на которые приходилось забираться по приставным лестницам. Все это украшала разноцветная мозаика, смягчаемая слабым светом луны, проникающим через окна. В центре возвышался стол, который был окружен скамьями, обитыми зеленым сукном. «Что мы ищем?» — спросил Мэт. «Любые труды, посвященные электричеству и энергии перемещения». Мальчики удивленно переглянулись, и Тобиас возразил. «Ты уверена, что это то, что нам нужно?» Эмбер прервала его. «Вы хотите мне помочь или нет?» Друзья поспешно кивнули и поделили стеллажи между собой. Читать название книг при свете масляной лампы было совсем непросто. Частенько приходилось вытаскивать книгу и раскрывать ее, чтобы посмотреть оглавление». Прошел час, но им удалось найти только одну подходящую. Эмбер, изучавшая книги, стоявшие в верхнем секторе, свесилась вниз и сказала, «Ничего. А в той, которую нашли вы, есть что-нибудь про телекинез или статическое электричество?» На лице Мэтта отразилось недоумение. «Что еще за телеки...» «Способность перемещать объекты на расстоянии. Например, подвинуть вилку, не прикасаясь к ней». «Так тебе нужна книга по магии!» — засмеялся Тобиас. Но, заметив, что взгляд Эмбер стал строгим, он тут же добавил. «Нет, здесь ничего такого нет». «Зачем тебе это?» — спросил Мэтт. «Возможно, существует связь между сверхъестественными способностями и тем, что случилось с миром во время бури. Мы никогда не узнаем, что именно тогда произошло». «Ты ошибаешься. Ответ совершенно точно — в нас самих». «В нас? Как это?» Эмбер, казалось, не нашлась, что ответить. Потом она спустилась вниз к мальчикам. Все трое уселись за стол. «Я уверена, что дело не в болезни. Это просто естественные последствия от воздействия бури на наши организмы». «Ты сама до этого додумалась», — восхитился Мэтт. «По правде говоря, эту идею подал мне дак Представь, он думает, что нам мстит Земля. Люди бесконечно долго мучают ее, загрязняют настолько, что она становится непригодной для обитания». И вот, чтобы не быть полностью уничтоженной, Земля восстала против нас. Ученые многое игнорировали. Энергию, излучаемую человеком и окружающим его миром, саму пульсацию жизни. А что, если именно это природное электричество стало причиной зарождения жизни на Земле, вдохнуло жизнь в клетки, образующие наши тела? Если пульсация энергии — это биение сердца планеты? И однажды, пока не стало слишком поздно, Земля решила все изменить — пламя озарило лицо Эмбер, подчеркнув изящество ее черт. «Ты говоришь о Земле как... о какой-то особой форме жизни». «Да, так и есть. Даг считает, что это также и форма сознания, ускользающая от нашего понимания, которая наполняет любой предмет, проникает в сердце растений, камней и особенно человека. Стараясь защититься от людей, Земля активировала эту интеллектуальную энергию и направила ее на трансформацию». Клетки растений стали делиться намного быстрее, чем раньше, чтобы вся планета оказалась у них под контролем. А перед этим изменилось само настроение Земли, ее климат. Те вспышки, которые видели все мы, были обращены против людей. Их цель была в уничтожении генотипа современного человека. Большинство людей исчезло, испарилось. Возможно, их организмы не выдержали разрядов, а оставшиеся превратились в жрунов. Некоторых молнии обошли стороной, и они стали циниками. Ну и нам, Пэнам, тоже удалось избежать попадания молний, словно сама Земля хотела нас сохранить. У нее не было цели полностью уничтожить все человечество, и она пощадила детей, чтобы они создали новое общество, которое относилось бы к ней более уважительно. — А почему тогда взрослые стали такими агрессивными? — поинтересовался Тобиас. — Потому что буря отняла у них память, они забыли, кто они такие. Они понимают только одно, что детям удалось этого избежать — «То есть они нам завидуют?» Эмбер пожала плечами. «Не знаю, это лишь предположение, но мы узнаем больше, если выясним, почему циники ополчились на пенов». «Ну и какая тут связь с теле телекинезом?» все еще настаивал Мэтт. «Ладно». Некоторое время Эмбер молча смотрела на собеседников, потом продолжила. «Все больше и больше пенов жалуются на странные вещи». Девочка из дома, в котором я живу, постоянно ощущает разряды статического электричества, прикасаясь к любым предметам. Вчера ей это надоело, она вышла из себя, и тогда десяток крошечных молний, каждое не больше рисового зернышка, появилось вечером над землей, и мы не могли их не заметить. — Хочешь сказать, что они появились благодаря ей? — удивился Тобиас. — Да, я уверена. Как только она увидела эти молнии, почему-то сразу успокоилась. И разряды пропали. С тех пор ее не бьет током каждые пять минут. Но когда она спит, ее волосы шевелятся, словно по ним идет все тот же ток. Я ничего не сказал ей, чтобы не пугать, но с ней что-то происходит. «Это просто взрыв мозга!» — воскликнул Тобиас. «И она не одна такая. В доме Пегаса живет мальчик, обладающий способностью вызывать огонь. Ему надо только потерять два куска кремня, и появляется огромный язык пламени». Все пытались это повторить, но ни у кого не получилось. И сколько бы мне ни говорили, что это простая ловкость рук, никто больше не может сделать так, как он. «Думаешь, мы тоже мутируем?» — забеспокоился Мэтт. Эмбер ответила нерешительно. «Я прежде всего думаю, что мы жертвы одного и того же импульса, как говорит дак вызванного бурей. Именно этот импульс изменил мир и меняет нашу генетику». «Что такое генетика?» — вмешался Тобиас. «Это все, что связано с генами, со всем, что делает тебя человеком. Черный, белый или любой другой цвет кожи и волос, рост, все остальное в нас, результат сочетания генов, биологическая комбинация, доставшаяся тебе в наследство от родителей и остальных предков. Гены — это то, что ты есть». «Ничего себе!» — восторженно сказал Тобиас. «Нам удалось не превратиться в жрунов». Но некоторые из нас оказались как-то по-особому связаны с природой. Биение жизни, энергетические потоки и... Телекинез?» Эмбер внимательно посмотрела на Мэтта. «Да». Видя, что девушка смущенно замолчала, Мэтт попытался продолжить. И вдруг он понял. «Ты говоришь о себе. Ты тоже жертва этой мутации?» «Я бы сказала так. Плод изменения». «Я все та же, но только во мне происходят какие-то почти незаметные перемены. Я это чувствую». Глаза Тобиаса распахнулись так широко, словно сверху полился шоколадный дождь. «Так ты умеешь передвигать предметы, не касаясь их!» — воскликнул он. «Тс -тс」, занервничала Эмбер. «Не кричи! Мне вовсе не хочется, чтобы на меня смотрели, как на непонятного монстра. Да, поэтому мне нужно найти книги по физике». Я хочу понять, что со мной происходит на самом деле. «Ты реально можешь передвигать предметы?» — по-прежнему настаивал Тобиас. «Нет, не совсем так. Вообще-то, я довольно неловкая. В жизни меня обычно окружает невероятное количество всевозможных вещей — стаканов, чашек, ручек, которые сразу же падают и теряются, едва я пытаюсь их взять. Когда я была маленькой, я думала, что у меня хроническое невезение. Глупо, признаю». «Просто я невнимательная, я размышляю одновременно о многом и потому часто рассеянная. На прошлой неделе я случайно задела локтем лампу и ринулась за ней, стараясь поймать. При этом я понимала, что это невозможно, потому что нельзя быть настолько быстрой. Просто действовала на рефлексе. Было поздно, мне не хотелось разбудить других девочек. И я всей душой пожелала, чтобы лампа неподвижно застыла в воздухе. И, клянусь, ее падение замедлилось». «У меня было время подхватить ее раньше, чем она упала на пол». «Нет», — недоверчиво отозвался Тобиас. «Ты шутишь!» мэт ни секунды не сомневался, что девушка говорит правду. После бури случилось столько всего необычного, что он не нашел в ее рассказе ничего удивительного. «Ты можешь управлять этим?» — спросил он. «Пока не могу, но все же эта сила во мне есть». «Ты говорила об этом остальным?» Тобиас наконец-то поверил Эмбер, и в его голосе скептицизм сменился любопытством. «Нет, вы первые, кто узнал. В Гидре девочки о чем-то подозревают, но не могут понять, что сильно не дает им покоя». Она посмотрела на посерьезневших мальчиков и вздохнула. «Если б вы только знали, как здорово разделить это с кем-то!» С явным облегчением прошептала Эмбер. Она не переставала удивлять Мэтта. Такая взрослая и рассудительная, с хорошо поставленной речью и манерами, она словно на короткий миг сняла маску уверенной в себе красавицы и тут же снова взяла себя в руки. «Кстати, не хотите ли вы помочь мне в моих изысканиях? Не только сегодня вечером, но и после. Мне кажется, что те из пенов, которых беспокоит что-то особенное, расскажут мне об этом, и вместе мы попытаемся понять суть и причины этих таинственных изменений». «Нет никакой тайны», — возразил Тобиас в своей обычной манере. «Если все, что ты рассказала, правда, Пенны действительно могут обладать могуществом». Эмбер быстро кивнула. «Не надо называть это могуществом. В этом слове скрываются магические, сверхъестественные способности. В магию-то я не особо верю, честно говоря. Речь скорее о каких-то необычайных связях с природой. У Серджа была температура, он весь пылал, как уголь» а потом научился извлекать огонь из двух кусков кремня. Гвен постоянно жаловалась, что ее бьет током, прежде чем вокруг нее однажды появились молнии. Я об этом вам уже рассказала. Между природой и этими случаями существует связь, которую мы неожиданно обнаружили. Эти способности усиливаются вместе со странными симптомами. И теперь нам нужно понять, что происходит с другими пенами, чтобы проанализировать все возможные варианты изменений. «Может, стоит поговорить об этом с Дагом?» «Он столько всего знает», — предложил Тобиас. «И речи быть не может», — возразила Эмбер. «Он... кажется мне странным». «Он знает все. Он придумает, что с этим делать», — настаивал Тобиас. «Нет, он знает слишком много, и это подозрительно. Я чувствую, что он не все нам рассказывает. Я разговаривала с ним насчет бури. Выводы, которые он сделал, были чересчур логичны. Как можно было догадаться обо всем в шестнадцать лет?» но ну, тебе же как-то пришло в голову все, что ты нам сейчас рассказала? Я всего лишь размышляю над увиденным своими глазами. Значит, он просто гений, вот и все. Эмбер колебалась. Я в это не верю. Хотя, быть может, это паранойя. Не знаю. Я согласен с тобой, вмешался мэт Он ведет себя не так, как другие. Мне кажется, в нем есть что-то такое... Слишком властный и... «А вот это не так уж и плохо», — возразил Тобиас. «Если бы не его руководство, остров превратился бы в место, где все передрались бы. Ведь сначала самые старшие и крепкие пены захотели управлять тут всем, используя свое право сильнейшего. Даг смог очень быстро поставить их на место. Он проявил твердость и ум, сумел взять остров под свой контроль и все устроить как надо. Без его влияния здесь начался бы хаос. Думаю, это обычное дело среди людей и даже среди подростков». «Самые сильные стараются захватить власть, и только тот, кто окажется смелее и хитрее их, может все организовать правильно и восстановить всеобщее равновесие». «Ладно, пусть так», — сказал мэт «Что лишний раз доказывает, Даг что-то скрывает». Потом добавил шепотом. «И это еще не все». Он пересказал им разговор, услышанный три дня назад. «Мне удалось различить, чьи это были голоса. Точно не Дага и не Реджи». Но это значит, что в Кракене что-то замышляется, и надо быть осмотрительнее. Эмбер согласилась с ним. «Предлагаю составить что-то вроде союза из нас троих. Мы будем подмечать любые странности у Пенов и регулярно встречаться здесь, чтобы обменяться новостями». Повернувшись к Тобиасу, она спросила. «Даг часто заглядывает в эту библиотеку?» «Нет, не думаю. Он скорее пользуется книгами из шкафов внизу. А тут обычно никого не бывает». «Отлично. Учитывая, что здесь столько коридоров и дверей, мы сможем видеться, не привлекая лишнего внимания». Она вытянула руку, и оба мальчика торжественно положили свои ладони на ладонь Эмбер. «Будем разбираться вместе», — произнесла девушка. «Ради истины и благополучия остальных пенов». В теплом свете масляных ламп все трое обменялись взглядами, горевшими ожиданием новых приключений. «Ради истины и благополучия остальных пенов» хором повторили друзья. Так на свет появился союз трех.